Джоанна. Королевский судья города, Чёрная башня, жил неплохо. д о м и н а во всяком случае, была по местным понятиям шикарная, даже сад имелся. Что такое сад в кольце городских стен? Это деньги. Нет, не так. Это большие, или точнее, очень большие деньги, поскольку свободного пространства в городе практически нет. И земля стоит невероятно дорого. Не как в столице, разумеется, но всё равно мало кому по карману. В связи с этим возникал логичный вопрос. Откуда у судьи, официальное жалование которого не столь уж и велико? Такие деньги. Нет, что он взятки берет, и так ясно. Это у судей, можно сказать, традиция, идущая с незапамятных времен. Однако вот незадача. В провинции на лапу много взять не получится. Ни столица чай, ни те возможности. Народ живет победнее. Да и давать предпочитает чем попроще, в основном натурой. Не в смысле через постель, хотя, возможно, некоторые женщины так и делают, а всякими сольениями, вареньями, мясом, рыбой и прочими сельхозпродуктами. Единственное, кого можно стричь по-крупному, это проезжие купцы. Дорога через горы оживленная. Купцов хватает, вот только они, как правило, законы ведают. И группа поддержки в лице собственной охраны у большинства имеется. Стало быть, опять же, много не сострижешь. Однако при желании можно найти и другой источник доходов, такой, например, как покрывать чужие преступления. И вот тут-то как раз найдется, кому заплатить. Так что предположения о том, что судья тесно связан с гильдией проводников, казались вполне логичными. Ну а через него можно выйти и на ключевые фигуры этой организации и навести здесь порядок. Зачем это, спрашивается, не склонному к альтруизму киборгу? Да все просто, нет здесь никакого альтруизма. Путникам еще предстояло ехать через горы. А в свете того, что на Артура после вчерашнего обижались многие, вероятность засады была достаточно весомой. А на перевале можно устроить много всяких пакостей и причинить ущерб даже боевому киборгу. Поэтому, намереваясь пустить под нож верхушку здешней мафии, Артур рассчитывал обезопасить в первую очередь себя, но ну и, разумеется, д ж у а н н у которая сейчас шла рядом с ним и усваивала новую информацию. Вообще, успевшая понюхать жизни девушка не обольщалась по поводу чиновников вообще, и судей в частности. Видели, как же, знаем. Но все равно к судьям положено относиться уважительно. Артур же говорил о том, к кому они направились в гости, едва ли не брезгливо. Однако причины такого отношения к служителям закона он пока не объяснял. И поднаторевшая в общении с ним девушка не спрашивала. «Какой смысл? Захочет, скажет сам». А не захочет, клещами не вытянешь. Успела за это время убедиться. Между тем они подошли к высокому, в полтора человеческих роста забору. Тоже каменному. Все же это выходило здесь дешевле кованых решеток. На верхней части забора были видны куски вмурованного в бетон стекла. Но Артура это вряд ли могло остановить. Наверняка захоти он и перемахнул бы одним прыжком, как птичка. Или как вариант, прошел бы сквозь нее. Оставив позади себя усыпанный осколками камней пролом. В том, что её спутник на это способен, Джоанна не сомневалась ни на секунду. Тем не менее, Артур шёл прямиком к воротам, и Джоанне оставалось только следовать за ним. А куда деваться? Сама напросилась. Так что плакаться теперь нечего. Оставалось лишь периодически нервным движением проверять, на месте ли вибропила и пистолет. Ни то, ни другое пока что исчезать не собиралась. И это успокаивало девушку. но, увы, ненадолго и не до конца. Между тем Артур подошёл к высоким, окрашенным в чёрный цвет железным воротам. Несмотря на краску, металл кое-где был изрядно тронут ржавчиной. И потому вид у этой монументального вида калиточки был не грозный и внушительный, а скорее неряшливый. Тусклый свет висящего на стене масляного фонаря ещё более усиливал этот эффект, и девушка подумала, что если ворота подстать хозяину, то общаться с ним будет не слишком приятно. Однако для общения стоило для начала хотя бы попасть внутрь. И учитывая, что ворота заперты, возникал резонный вопрос. Зачем они шли именно к ним? Толкнув массивную железную створку и убедившись, что она заперта, ничуть не обескураженный Артур пару раз с чувством бухнул в нее кулаком. Гудела она, надо сказать, знатно. Куда там церковным колоколам? С минуту ничего не происходило. Но затем с той стороны раздался недовольный старческий голос. «Кто там?» «Здесь живёт городской судья». «Здесь?» «Ну так открывай. Долго мне тут ждать ещё?» «По какому вопросу?» «По его, по судейскому». «Завтра приходите. Запишитесь, и вас примут в порядке очереди». «У меня нет времени ждать». «Ну нет, значит не жди». Из-за ворот раздались неспешные шаркающие шаги. Артур снова ударил поворотом, на этот раз ногой. «Слышь, мил человек, открывай, говорю, время ещё детское». «Не велено». «Який ты нудный, открывай, кому сказано». После очередного пинка в двери открылось маленькое смотровое окошко. Очевидно, привратник захотел посмотреть, кто же там настолько дурной, что не боится ломиться в дом к его хозяину. Киборг же, похоже, только этого и ждал. Его рука змеёй метнулась вперёд, схватила любопытного старичка за нос и притянула к самым воротам. «Ну что, орёл, давай, открывай, а не то я тебе нос оторву». Голос Артура был спокойным до безобразия. Из всех людей, которых знала Джоанна, так безлико и равнодушно говорить получалось только у него. Нельзя сказать, чтобы тон навевал особый страх, но, как ни странно, пойманный тут же, без долгих разговоров, послушался. С жутковатым скрипом отошёл засов, и в воротах открылась небольшая дверь. Как ни странно, в отличие от засова, петли были неплохо смазаны, так что шуму больше не было. И даже голова привратника соприкоснулась с каменным косяком практически бесшумно. «Ну всё, он в нирване», — усмехнулся Артур, глядя на тихо стекающее на землю тело, и, обернувшись, кивнул д ж о а н е «Давай, мол, заходи». Вторично приглашать не потребовалось, и девушка скользнула внутрь, дверь тут же закрылась, и Артур решительно зашагал вглубь сада. Девушке так и не успевшей спросить, что такое нирвана, оставалось лишь поспевать за ним следом. В саду было темно и мрачно, слабый шелест листвы навевал почему-то исключительно мрачные мысли. И Джоанна с трудом подавила недостойное, как ей казалось, желание догнать Артура и взять его за руку. Смешно, она точно знала, что ничего плохого он не подумает в принципе, но все равно не хотела показывать свой страх. Вместо этого девушка крепче вцепилась в эфес, вибропилы, и, постаравшись придать своему лицу, возможно, более независимый и безразличный вид, шла спокойно. Чего ей стоило это спокойствие, правда, знала только она сама. Между тем, Артур, который видел в темноте лучше кошки, уверенно вывел их к парадному входу в дом. Двухэтажное здание, наверное, из-за темных окон, казалось нежилым, хотя даже в темноте девушка видела, что отделано оно с претензией на роскошь. Позолоченная лепнина везде, где только можно, прилагалась. Однако Артура не интересовали архитектурные изыски. Склонившись, он внимательно изучал врезной замок. Штуку редкую даже в столице и очень дорогую. Считалось, что взломать его очень сложно, однако Артур без видимых усилий. справился с задачей, и все, что ему потребовалось, это тонкая стальная проволочка, которую он изогнул немыслимым образом. Да уж, за такой секрет гильдия воров заплатила бы хорошие деньги. Когда дверь открылась, в глаза ударил свет, внутри дом был освещен. Проморгавшись и окинув взглядом помещение, в которое они попали, Джоанна сообразила, почему они не видели огня снаружи. Изнутри окна были закрыты очень плотными толстыми шторами, не пропускающими наружу ни лучика и не дающими никому заглянуть в дом снаружи. Похоже, хозяин дома был человеком весьма предусмотрительным, и ему было что скрывать. «Можно было не возиться, а взять ключи у привратника», заметила Джоанна, входя следом за Артуром и прикрывая дверь. Затраты времени на его обыск аналогичны вскрытию замка подручными средствами. Не оборачиваясь, хмыкнул Артур, блеснув канцелярским слогом. Как ему удавалось заставить обезличенные фразы звучать легко и непринужденно, оставалось только догадываться. Притом не факт, что они у него вообще имелись. Как ты думаешь, где может быть хозяин этой халупы? д ж о а н а прислушалась, усмехнулась. Наверху, где же ещё? И почему? Оттуда такие стоны, женские, заметь. «Сомневаюсь, что кто-нибудь кроме хозяина будет здесь заниматься». «Понятно». Артур кивнул. «Логика есть. Я думаю, так же». «Ну вот, так всегда». У Джоанна уже в который раз было впечатление, что Артур упорно подкидывает ей задачки разной степени сложности и оценивает, как она с ними справляется. С одной стороны, это было интересно, а с другой создавалось впечатление, что она постоянно на экзамене. Это напрягало, но когда она попыталась сказать об этом Артуру, тот лишь усмехнулся и ответил, что вся жизнь – один сплошной экзамен, после чего п р е р в а л разговор. Нет, он хороший, добрый, но иногда совершенно несносный. «Поднимемся?» – спросила девушка просто так, чтобы не молчать. «Не стоит». Артур опустился в мягкое кресло. Приглашающим движением указал спутница на второе. Думаю, прерывать людей в такой момент не оценят. Тоже мне знаток подумала Джоанна, но послушно села. В конце концов, несколько минут сейчас роли не играют. С мимолетной тоской подумалось, что ей не хватает самокрутки с травкой. Но эти мысли тут же ушли. Отучил ее курить Артур жестко, и сейчас хотелось даже не закурить, а просто размять в пальцах набитую травяным сбором бумажку. Но нет, да и ладно. Тем более, что стоны наверху, достигнув кульминации, все-таки стихли. Похоже, скоро предстоял разговор, и девушка еще раз прокрутила в голове свою роль. Ничего сложного, по сути, щеки только надувать. Но все же и это надо делать качественно. Ждать пришлось совсем недолго. Буквально через пару минут раздались неторопливые, уверенные шаги. И по винтовой лестнице в углу холла спустился хозяин этого особнячка. Пока он был спиной к незваным гостям, каждое движение этого человека выражало усталую уверенность. Но когда, повернувшись, судья их увидел, то на лице его не было ничего, кроме удивления. «Вот так-то, братец, а ведь тебя сегодня ждет еще много сюрпризов». Джоанна внимательно посмотрела на судью. «Вообще, она его уже видела сегодня», — мэр постарался. «Вызвал судью к себе под каким-то надуманным предлогом. Ну а тому, хотел он или нет, — Пришлось явиться, п р и ц в е т л о й очи. Таковы уж правила игры, и никуда от них не деться. Тогда это был расфуфыренный чиновник в модном камзоле, держащийся вежливо нагло. Такого больше ожидаешь увидеть в столице, чем в провинциальном городке. Сейчас же без корсета, поддерживающего выпирающие пузо в домашнем халате, он выглядел удивленно, безобидно, но не испуганно. п р а в д ы и наглости не проявлял. Не дурак. Явно ситуацию не понимает, и потому осторожничает. «Чем могу служить, г о госпо... с п о о, простите, прекрасная дама. Так чем я могу быть вам полезен?» Справился с замешательством судья невероятно быстро. Чувствовался огромный опыт. На Артура, правда, это впечатление не произвело. Лицо киборга было привычно бесстрастным. Обременённым разве что дежурной улыбкой, демонстративно окинув судью взглядом с головы до ног и обратно. Он чуть изогнул уголки рта. «Скажите, молодой человек, как вы считаете, что творит наше будущее?» Внешне Артур выглядел куда моложе судьи, но обращение молодой человек всеми было воспринято как должное. Даже судьей, похоже, нюхом-чуявшим неприятности. Но голос его не дрогнул, чувствовалась огромная практика и сильное прикрытие за спиной. Больше того, в нем даже появились металлические нотки. «Я не совсем понимаю ваш вопрос». «Да чего уж там понимать. Будущее — это не связи, не деньги, не красота. Будущее творится железом и кровью». С этими словами кибер к быстрым, практически неразличимым движением кисти метнул узкий длинный нож. ж а, -а, -а. н е ори. Ничего с тобой не случится. От пробитой ноги еще никто не умирал. Там, кстати, ни один крупный сосуд не задет. Даже кровью не истечешь». Выпьешь водички, и все пройдет. Универсальное лекарство. Три капли воды на стакан спирта. Рецепт дарю. ю а а, -а Заткнись, говорю. А то ногу отрежу нахрен. н у у у г о в о р и л По самый хрен. А девушка прижжет, чтобы и впрямь не истек. Хорошо прижжет. От ушей до пяток. Джоанна в точности пароля запалила огненный шарик. Присутствие мага энтузиазма судье не добавило. Вместо того, чтобы возрадоваться присутствию мага, он плюхнулся на задницу и провыл что-то вроде «Вы ответите». Артур пожал плечами. «А вот это вряд ли». С этими словами Артур небрежно протянул вперед руку. к а п л и темной венозной крови блеснул камень в перстне. Судья, очевидно хорошо знавший, что это такое, окаменел и побледнел еще сильнее. Хотя оказалось, это невозможно. «Я вижу, вы как честный слуга Его Величества и Его Преосвященства, готовы к сотрудничеству. Вот и замечательно. Имена, пароли, явки». «Чего?» То ли прохрепел, то ли просипел судья. «Простите, милорд, я вас не понимаю». «Ах да, вы же как лошади. Семь раз необразованные. Ладно, сформулирую по-другому». Буквально через десять минут Артур встал и улыбнулся, но сей раз вполне искренне. «Ну вот и всё. А вы боялись. Я всегда знал, что любой человек готов к сотрудничеству с властями. Главное, правильно его об этом попросить. Мой вам совет. Быстренько собирайте манатки, пожертвуйте этот дом, скажем, детскому приюту. А то он у вас в городе совсем развалился. И валите куда подальше. Кубышку так и быть, заберите с собой. С ролью судьи вы не справились. А теперь простите, я заберу свои вещи». С этими словами он подошёл к судье, и ловко выдернул у того из ноги свой нож. Не обращая внимания на вопль, аккуратно вытер лезвие о халат допрашиваемого, убрал оружие, в с к р ы т ы е в рукаве ножны. Чтобы нож не заржавел, надо держать его в куске сала, а просто в сыром мясе и лезвие портятся и негигиенично. Пойдем, Джоанна. И помните, молодой человек, что мои советы для вас имеют статус приказа. Не затягивайте с исполнением. Артур. Полученную информацию Артур решил использовать сразу, не затягивая. Конечно, запугать судью ему удалось без особых проблем. Да он в этом не сомневался изначально. Такие кадры, привыкшие ходить в защитной тени государственной власти и безнаказанно снимать сливки от доставшихся им полномочий, легко ломаются. Вот как только поверят, что еще немного, и все, порежут их на ломтики, и никто не спасет. так сразу и ломаются. Однако пройдет совсем немного времени. Первый страх пройдет, и эта сволочь оклемается. Возможно, он будет действовать согласно голосу разума, то есть выполнит приказ киборга до последней запятой. А если нет? Скорее всего, так и будет. Постарается как можно быстрее предупредить своих подельников. Надежнее, конечно, было бы свернуть ему шею, но... Смешно. Однако формально судья такой строгости не заслужил. Его проступки были не столь уж и велики, и убивать его просто не хотелось. Нерационально, конечно, но что сделано, то сделано. Так что, скорее всего, кое-кого судья успеет предупредить. Те, возможно, попытаются защититься, и это хорошо. Артур трезво оценивал свои возможности и был уверен, что попросту р а з д а в и т врагов. Но вот если разбегутся... Нет, лови их потом. Убивать надо всех и сразу. Другого пути борьбы с мафией нет». «Надо сказать, Артур знал, что делал. Опыт имелся. Не такой уж и большой, правда. И из всего того же неизвестного здесь прошлого, но вряд ли повадки местных незаконно послушных граждан сильно отличались от привычек таких же деятелей в иных временах и мирах. Киборгу, в отличие от большинства людей, даже не надо было прикрывать глаза, чтобы вызвать из памяти воспоминания о том жарком деле. Тогда они устроили рейд на одну небольшую планету, заселенную когда-то преимущественно выходцами из Италии, среди которых было много сицилийцев. На взгляд Артура – избыточно много, но точкой зрения киборга никто, естественно, не интересовался. Его дело – выполнять приказы, а не предаваться размышлениям, так считало большинство людей, хотя, как точно знал Артур, многие командиры, в основном из прошедших по всем ступенькам воинской иерархии и повоевавших, давно считали иначе. Зря, что ли киборги, оказавшиеся в ближнем окружении боевых генералов, зачастую играли на военных советах роль не меньшую, чем люди. Но то все же были исключения, да и класс у них был повыше, чем у Артура, едва-едва перешагнувшего порог между третьим и вторым. Так что стреляй и не ж у ж и за тебя другие подумают». А пострелять им тогда пришлось изрядно, их не в меру либеральное по отношению к национальным окраинам правительства сквозь пальцы смотрело на то, что власть на планете фактически перешла к мефиозным кланам. С непонятным безразличием относились они и к круговой поруке, и к тому, что практически все государственные учреждения, включая силовые ведомства, уже давно являются по сути филиалами той или иной семьи. Круговая порука – царящее на планете и вовсе уж никого не интересовало. Наверняка суммы откатов были очень приличными, легко перевешивающими чувство долга. Однако никогда нельзя забывать простую истину. Есть вещи, которые любая власть, сколь бы она ни была продажна и либеральна, не может позволить спустить с рук хотя бы из чувства самосохранения. А еще у каждой власти с хотя бы сколько-то длительной историей есть опыт решения любых вопросов, и специалисты на все случаи жизни. И в результате, когда мафиозные кланы вступили в переговоры с соседями, подумывая отделиться, реакция правительства оказалась для них внезапно жесткой. Проще говоря, на планете было введено военное положение. Через пять минут с орбиты посыпался десант, а к утру доморощенных сепаратистов перевешали. Войсковая операция, как известно, дает на выходе трупы, именно это и получилось. 32 тысячи казненных, н и ч т о ж н а е по сравнению с численностью населения целой планеты величина. Однако такая демонстрация силы позволила раз и навсегда навести порядок на этой планете и приструнить еще с десяток. Классический принцип меньшего зла, все как обычно. Проведя аналогии с нынешней ситуацией, Артур принял решение действовать аналогично. Разумеется, сейчас над головой не висели боевые звездолеты, А рядом вместо обученных десантников шла всего лишь девчонка. Наскоро обученная кое-каким трюком, но и противники здесь не столь многочисленны. Да и потом, какими бы крутыми не считали себя местные преступные элементы, все равно они рядом не стояли, с отменно обученными и вооруженными, натасканными в уличных стычках, боевиками кланов. Плюс его спутница какой-никакой, а маг. То есть сама по себе полноценная боевая единица. Ну и если на то пошло... Предстоящая операция даст ей возможность получить кое-какой боевой опыт. Артур, разумеется, потихоньку натаскивал Джоанну. Учил, но закрепить теорию можно только практикой. И чем больше девушка сможет понять и усвоить, тем больше шансов на выживание у нее будет, когда ему, Артуру, придет конец. Со всем человеческим движением Киборг дернул головой, отгоняя мрачные мысли. В конце концов, Он еще жив, и, возможно, жить будет еще долго. Хотя вскользь брошенная когда-то д ж е р е ф о м фраза не давала покоя. Вот теперь он начал понимать смысл идиомы. Парфянская стрела. Однако сейчас было не до обдумывания незавидных перспектив. Главное дело – личные переживания потом. И вообще, у киборгов не должно быть личных переживаний. Поставив на этой мысли точку… Артур привычным, ставшим за д е с я т и л е т и е функционирования бессознательным движением, проверил бластер и решительно двинулся во тьму ночных улиц. Начинать, как обычно, следовало с самого главного. В результате на очереди первым оказался негласный глава, приговоренный к уничтожению гильдии. К тому же и жил он ближе остальных. Удобно со всех точек зрения. Не прошло и пяти минут, как они уже входили во двор. Скромный дворик и дом поменьше. чем у судьи. Этот человек был явно умнее и не выставлял достаток напоказ. А е щ е во дворе обнаружилась охрана. Пара крепких мужиков. Один с т я ж е л е н н ы й на вид сучковатой дубиной, второй с тускло п о б л е с к и в а ю щ и й в слабых отблесках уличного фонаря короткой саблей. А так как Артур входил не таясь, то они отреагировали быстро. Эй, уважаемые, может, поговорим? бодро спросил Артур. и убедившись, что его разумное, в общем-то, предложение осталось неуслышанным, тихо бросил через плечо Джоанне. Ну, значит, по-хорошему не понимают. Твой с железкой, мой с палкой. Разбежались. Ему, разумеется, не было нужды заставлять девушку лезть в бой. Однако грешно было упускать возможность потренировать ее в условиях, максимально приближенных к боевым. Сам же Артур двинулся ко второму противнику, здоровенному жлобу, с обветренным, но на удивление породистым лицом. Артур, хорошо видевший в темноте, успел еще подумать, что без заезжего дворянина в роду этого умника явно не обошлось. Все же совсем другой тип лица по сравнению с местными увольнями. И судя по тому, как он двигался, неказистый на вид кусок дерева в его руках и впрямь мог оказаться серьезным оружием. Удар и впрямь был нанесен профессионально. Однако Артуру не потребовалось даже ускорять восприятие, чтобы уклониться. Обратного движения у его противника не получилось, потому что в самом его «начале» киборг перехватил дубину за конец. Атакующему, наверное, показалось, что он налетел оружием на скалу, а так как за свой конец д у б и н у он держался крепко, то потерял равновесие и едва не упал. К слову, это было поправимо. Удар локтем в идеально подставившуюся переносицу, и здоровяк отправился в лучший из миров. Не обращая больше на него внимания, Артур повернулся к месту второй схватки, там к слову бой только начался. Джоанна быстро и размашисто рубила своего противника вибропилой, тот с великолепной небрежностью опытного бойца уклонялся. Абсолютно ожидаемый результат. Наконец после шестого удара ему надоела разминка, а может он обратил наконец внимание на то, что остался в меньшинстве. Артур четко уловил этот момент и был готов подстраховать девушку, но этого не потребовалось. Ее противник выбрал абсолютно неудачную тактику, попытавшись заблокировать вибропилу своим клинком. Короткий, на грани слышимости ляск, сабля развалилась пополам, а вибропила задела ее хозяина, самым кончиком задела. Но этого было достаточно, чтобы тот рухнул со вскрытой грудной клеткой. «Обильно заливая черный при таком освещении кровью все вокруг». «Ну что, поняла, чем отличается тренировка от реального боя?» – мрачно спросил девушку Артур. «Поняла», – кивнула Джоанна. «Было видно, что ей немного не по себе. Все же первый противник, которого она убила, не магией, а вот так, руками». «Ну а раз поняла, то осторожнее. Он тебя раз пять мог убить». Джоанна серьезно кивнула. И Артур, хлопнув ее по плечу и добавив, что для первого раза она держалась очень неплохо, решительно зашагал вперед. Времени у них было не так уж и много. На этот раз он не таился и не разводил политесов. Киборгу не нужны были сведения, он просто устранял угрозу. Местный главгад, высокий, не старый еще, заросший бородой до самых бровей, успел проснуться и даже схватиться за оружие, но Артур скользнул вперед, Короткое движение, и функционирование враждебного объекта было прекращено. В эту ночь они посетили еще восемь домов, и ни в одном их не ждали. Судья оказался то ли умнее, то ли трусливее, чем предполагал Артур, и даже не пытался никого предупреждать. Это было полным успехом. Вся верхушка гильдии оказалась обезглавленной, рядовые бойцы, разумеется, большей частью уцелели. Хотя и их проведили изрядно, но без командиров они были не слишком опасны. «Всё, дальше пускай мэр разбирается», — так думал Артур, отправляясь в гостиницу. Следующий день он намерен был посвятить отдыху. Как оказалось, он был совершенно прав, разве что масштабов осиного гнезда, который разворошил, не представлял. Точнее, даже не столько масштабов самой гильдии, сколько уровень амбиций и решительность её командиров низшего звена. а также кое-кого из рядовых членов организации. В результате они с Джоанной благополучно проспали грандиозные по размаху беспорядки, случившиеся на следующий день, когда мафиози принялись увлеченно резать друг друга, пытаясь определиться, кто же из них круче и более достоин стать во главе гильдии. Логичным развитием ситуации явился тот факт, что по всему городу бодро зазвенели мечи, и обильно полилась кровь. Под раздачу попали как члены гильдии, так и случайные обыватели, просто оказавшиеся поблизости. Однако, выясняя отношения в своем тесном кругу, суровые горные парни как-то позабыли, что они здесь не единственная и более того, не самая внушительная сила. Мэр, воспользовавшись беспорядками, уже к обеду ввел в городе военное положение. И к вечеру солдаты, не м у д р с т в о и лукаво, раскидали бунтовщиков по тюрьмам. Не всех, разумеется. Кто-то успел удрать, а кого-то... Ну, беспорядки — это такая забавная штука, в которой любой участник запросто может получить по голове. От кого получить? Да много их там было. т р у п о м больше, трупам меньше. Кто же считает? А солдаты, которым бандитская вольница, тоже порядком надоела, отличаются спокойным отношением к чужой крови. Так что кому снесли голову случайно, а кому намеренно, так и осталось загадкой. В любом случае, мэр, визит к которому вечером совершил Артур, выглядел как обожравшийся сметаны кот. Случайный, в общем-то, визит человека с большими полномочиями позволил разом с к р ы т ь годами зреющий нарыв. И путем небольшого кровопускания подлечить тяжелую социальную болезнь. Конечно, пройдет не так много времени, и что-нибудь опять вылезет, но это будет потом. А сейчас в городе стало намного спокойнее. К тому же в гильдии, как и в любой подобной организации, Вертелись достаточно крупные и никем официально неучтенные средства. Кто первый наложит на них лапу, тот и прав. Как следствие, мэр изрядно пополнил свой бюджет, не забыв поделиться с бравыми солдатами. Таким образом, он и себе сделал подарок, и авторитет среди подчиненных укрепил. Артур удовольствовался всего-то четвертью от полученной выручки. Он всегда считал, что скромность в подобных случаях полезна, да и не нужны ему были деньги. А вот счет, открытый в банке на имя д ж о а н ы он пополнить не приминул. Это было хоть какой-то гарантией того, что если с ним что-то случится, девушка не останется у разбитого корыта. Таким образом, проблема была решена. И т в о р я щ и е с я на перевалах беспредел как минимум сократился в разы. Поэтому, когда поутру Артур и Джоанна выехали в сторону перевала, киборг с большой степенью вероятности полагал дальнейший участок пути относительно спокойным. Он вновь ошибся. Дорога по случаю городского веселья была пустынна. На участке от города до ущелья, с которого в принципе и начинался путь через перевал, им встретились лишь пара телег. Народ явно не собирался угодить в центр чужих, абсолютно ненужных простым людям, разборок. И намеревался пересидеть дележ власти где-нибудь подальше. Словом, нормальная, просчитываемая и ожидаемая ситуация. Однако стоило дороге сделать поворот, скрывающий путников от чужих глаз». Как расклады изменились, и хотя человек, встреченный и м я был всего один, стоил он очень многих. Колоритный был незнакомец, и свою колоритность не только не скрывал, подчеркивал. Не старый еще, но абсолютно седой. Нет, не так, белесый. И волосы, и брови, и усы с бородкой оказались белыми и какими-то полупрозрачными. Киборг смотрелся, ну да, тут поработала даже не магия, а банальная химия. Он даже взялся бы сходу определить, какая. Ерунда, честно говоря. Подобным в его время даже малыши не баловались. Но для этого мира даже такая мелочь – прогресс. И как этому болвану организм не жалко? Очень высокий, ростом почти с артура. Ну, может, на пару сантиметров ниже. Худощавый. Однако это была не болезненная худоба, а скорее высушенность. Даже под одеждой чувствовалось, что в нём ни капли жира. Одни тугие, крепкие, как верёвки мышцы. Да и одежда впечатляла. Почти все путешественники одеваются не марка. Одежду у них по цвету можно классифицировать как различные оттенки серого. Опять же, грубоватые, но прочные ткани. Удобный, не сковывающий движение по крой. Кстати, большинство дворян, исключая разве что некоторых особо богатых, с комфортом путешествующих каретах, следует этому принципу. Здесь же ситуация была совсем иной. Той одежде, которую на себя напялил этот человек, больше всего подошло бы название Хламида. д л и н н о е н е у д о б н о е на вид то ли ряса, то ли плащ до земли и притом ослепительно белого цвета. Абсолютно не боясь испачкать все это великолепие, его хозяин сидел на огромном валуне. И кончиком то ли большой дорожной палки, то ли короткого посоха рисовал на дороге какие-то абстрактные узоры. И в том, что ждал человек именно их, Артур ни на миг не сомневался. Как только путники приблизились, он легко встал и в повелительном жесте вскинул руку, требуя остановиться. Но требовать-то он мог что угодно, только Артуру на те требования было плевать. В последнее время он за собой начал замечать настоящую аллергию на чужие требования, при условии, что слово «аллергия» вообще применимо к киборгам. Вот только лошади встали сами, как вкопанные. Краем глаза Артур заметил, как побледнела и напряглась Джоанна. Но отреагировать уже не успел. Незнакомиться изволил открыть рот. Разворачивайте лошадей и уезжайте отсюда. Ну вот, хорошо еще, что вокруг д да о около ходить не пытается. Сразу к делу перешел. Говорит, правда, с таким опломбом, будто одним только открыванием рта одолжение делает. Явно привык к безусловному повиновению, вот за словами и не следит. Впрочем, Артур тоже умел быть наглым. Слышь, любезный, не блажи. «Отойди с дороги!» «А то что?» «Пополам сломаю!» Любезно просветил его Артур, на всякий случай рывком ускоряя восприятие. Вот так вот по-простецки, сразу же сбить настрой, сломать заранее подготовленную линию поведения. Этот мужик с большой долей вероятности настроен на политессы, а его вот так, по-хамски, сверху вниз, как высший с низшим, но при том не переступая черты. когда есть формальный повод оскорбиться. Вот только и противник оказался не глупее паровоза. Усмехнувшись, он небрежно бросил. «Интересно, как у тебя это получится?» «Запросто», – ухмыльнулся Артур, держа руку возле расстегнутой кобуры. В случае нужды, бластер он успеет достать за доли секунды. Гораздо быстрее, чем читается заклинание. В том, что его собеседник Мак… Он был уверен с вероятностью 98,3%. Поведение уж больно необычное. Не ведут так себя простые люди, даже дворяне. Да и одежда навевает на определенные мысли. «Может, и получится», — протянул маг. «А может, и нет». «Ладно, оставим долгие вступления. Кто вы, я знаю. Кто я? Думаю, ваша девочка меня узнала». «Ты его узнала?» Бросил через плечо Артур. «Да». Судя по произношению, губы Джоани повиновались не слишком хорошо. «Джеймс Хотинг, архимаг, считается одним из самых сильных на планете. Специализируется на боевой магии». «Ну, это нормально», – кивнул Артур. «Будем считать, идентификация проведена успешно. И чего же очередному архимагу от нас потребовалось?» «Да ничего особенного». «Не стал тянуть кота за хвост Хотинг». «Только чтобы вы повернули обратно». «Очень, хм, интересное предложение. Право мне стоило догадаться. Однако не слишком ли круто взяли? Помнится, челобитные подают несколько иначе. Из чего вы решили, что это я пойду навстречу вашим пожеланиям, а не вы л е с о м «Да потому что вы затронули интересы очень многих серьезных людей. Вы что, думали, никому неизвестно, что посланцы кардинала отправились на поиски источника магии?» И в мыслях не было сомневаться, что об этом знают все заинтересованные стороны. Я не настолько наивен, чтобы верить людям, а знают двое, знают и свинья. Это замечательно, что вы умеете мыслить трезво. В таком случае скажите, вы и впрямь уверены, что вам позволят дойти до цели? А почему нет? Потому что если источник и впрямь существует, то нам, магам, он нужен. И мы никому не позволим ни уничтожить его, ни взять под контроль. «Да кто ж е вас спрашивать-то будет?» Зевнул Артур. «Всё, вашу позицию я понял. Засуньте её себе в задницу и уйдите с дороги. Мне не нужны союзники, а врагов я привык убивать. Так что рекомендую не путаться под ногами». «Ну, как знаете». а р х и м а к пожал плечами, развернулся и зашагал прочь, на ходу бросив. «Не говорите потом, что я вас не предупреждал». «Мне это не нравится». Артур повернулся к д ж о а н е «Слишком уж он себя уверенно ведёт. Будь осторожнее и внимательно смотри по сторонам». «Хорошо». Девушка кивнула. «Только если он что-нибудь к о л д а н ё т мне нечего будет ему противопоставить. Он неизмеримо превосходит меня и силой, и знаниями». «А то я не знаю. Киборгу вдруг стало смешно. Ничего невозможного я от тебя не требую. Другое дело. Может, вернёшься всё же домой?» «Не дождёшься». «Ну смотри». В свете новой информации рядом со мной может оказаться чересчур опасно. И в этот момент громыхнуло. Казалось, горы пошатнулись. И сразу же Артур различил тяжелый грохот сдвигающейся лавины. Немудрствуя лукаво, он перехватил лошадь спутницы под узцы. Дал шпоры своему коню и через секунду уже несся по ущелью, стремясь, если не уйти от лавины, то хотя бы найти убежище. И это ему удалось. Метров через сто... За очередным поворотом он увидел чуть выше по склону вход в пещеру и, соскочив с коня, потащил животных за собой. Лишне-человеческая сила киборга позволила ему не только справиться с испуганными лошадьми, но и затащить их по неудобному склону до того, как их накрыло. Буквально через секунду после того, как они скрылись в пещере, лавина настигла их, и наступила темнота. д ж о а н а Когда вверху громохнуло, И Артур погнал лошадей вперёд. Джоанна не успела даже испугаться, только крепче вцепилась в холку лошади, моля Бога, чтобы не упасть. К счастью, дикая скачка продолжалась совсем недолго. А потом Гиброг потащил их вверх по склону. Только сейчас девушка поняла, что значит ровный, стремительно приближающийся гол. Но испугаться снова не успела. Артур буквально втащил испуганно ржущих лошадей под нависающий козырёк пещеры. а за их спинами с грохотом обрушились многие тонны камня. Несколько минут девушка сидела, боясь пошевелиться. Слишком хорошо она понимала, как близко они были от смерти. Однако Артур, как обычно, ухитрился начисто разрушить торжественность момента. Просто в темноте раздалась знакомая усмешка, и х и т н ы й голос поинтересовался, долго ли она собирается так сидеть. В смысле в темноте и на лошади. и тут же предупредил, чтобы, слезая на землю, не вздумала наклоняться вперёд, а то ведь можно и потолок лбом стесать. д ж о а н а тут же мысленно наградила ехидного спутника несколькими эпитетами, характеризующими его самого, его родню и вообще всё, что с ним связано, до седьмого колена, но от того, чтобы повторить это вслух, героически удержалась. Всё же зачатки воспитания в неё были вбиты, а такие слова неприлично произносить девушке – тем более из хорошей семьи. Вместо этого она начала слезать с лошади, и чуть привстав на стременах, тут же, как и предсказывал Артур, чувствительно ударилась головой о потолок, вполне ожидаемо оказавшийся чертовски твердым. Вот тут уж она не выдержала, сказав окружающему миру пару теплых и ласковых слов, и при этом так увлеклась, что потеряла равновесие, и едва не рухнула вниз. Однако, когда она уже готова была ощутить спиной каменный пол, Ее на удивление ловко поймали за талию и мягко поставили на ноги. Руки киборга были сильными и горячими, и девушка замерла на миг, но только для того, чтобы услышать заботливо насмешливое. «Ты в порядке?» «Да». Она дернула плечом, и руки Артура тут же разжались. После этого резко вернувшаяся к адекватному восприятию действительности юная магичка сделала то, чем стоило, наверное, заняться с самого начала. Зажгла над п р и ч о м крошечный огненный шарик, свет которого хоть немного раздвинул границы мрака, и осмотрелась. Да уж, картина вокруг открылась безрадостная. Пещера, большая, с высоким сводом, тёмный камень стен навевает мрачные ассоциации со склепом. В углу куча прелого сена. Кто-то использовал это место в качестве ночлега, но было это давно. Чуть слышно журчит ручеёк. стекая со стены и падая в каменную выемку чашу. Куда утекает? Этого девушка не видела. Но раз не переливая через край, где-то есть трещина в земле. От воды тянуло холодом. С другой стороны нагромождение из камней, наглухо перекрывших вход. Его и рассматривал внимательно ненуждающийся в свете гомункулус. Наконец он повернулся, и лицо его было спокойным и безмятежным, как обычно. Завал. «В основном к а м е н н ы й Есть примеси снега, но небольшие. Лавина практически не затронула снежные шапки. Не менее 15 метров. Дальше мои сенсоры не берут. В этом месиве слишком много железной руды. Экранирует что угодно». «Не похоже, чтобы он был расстроенным». Джоанна вздохнула. «Все же мужчин иногда тяжело понять. То ли впрямь ничего страшного, то ли ему на все плевать. А может, просто ее пугать не хочет и потому фасон держит». И не думает, что лучше знать правду, какой бы страшной она ни была. И что нам теперь делать? Два варианта. Или разбирать завал, или попытаться пройти гору насквозь. В смысле? Ну, сидеть здесь проку нет. Начал рассудительно объяснять Артур. Никто нас не будет не то что откапывать, а даже искать не позаботиться. Решат, что нас в ущелье накрыло лавиной. Те, кто ее спустил, не дураки. Ситуация выглядит очень жизненно. «А если они не дураки, то могут и задержаться, вдруг мы вылезем. Тут-то нас и возьмут. Уж если им хватило ума спустить лавину, то додумаются до такого варианта, а мы, вылезая, окажемся весьма заманчивыми мишенями. Нет, выберемся. Я этого блондина п е р г и д р о л е в о г о на ломтики порежу с особым цинизмом, по миллиметру, начиная с пяток». «Лавиной? Но для этого нужен магический удар, а я даже колебаний фона не почувствовала». Естественно, это была не магия. Обычный черный порох, судя по интенсивности взрыва. Сарказма в голосе Артура хватило бы на пятерых. Но Джоанна не обиделась. Не до того было. Куда больше девушку беспокоило, что делать дальше. На ее вопрос Артур лишь отмахнулся. «Это как раз просто. Раскопаемся. За пару дней, я думаю, справлюсь. Может, чуть больше». Два дня в этом каменном мешке. Целых два дня, глядя на окружающие их полускрытые мраком стены, девушка почувствовала дрожь в коленках. Ей показалось, что они медленно, но неумолимо сжимаются. Разом стало тяжело дышать, ее передернуло. Естественно, стены были на месте, но такого давящего чувства, как сейчас, она еще не испытывала. Между тем, Артур, не обращая внимания на душевные терзания спутницы, внимательно осматривал стены пещеры. Особенно его почему-то заинтересовало то место, где тёк ручей. Он там стену чуть ли не обнюхивал. Потом повернулся к спутнице и с усмешкой сказал. «Знаешь, а ведь в каждой шутке есть доля шутки». «То есть...» Словесные построения Артура Джоанна понимала далеко не всегда. А сейчас и вовсе была не в том настроении, чтобы оценивать чей-то юмор. Скорее наоборот... Но когда я говорил, что гору можно пройти насквозь, это была шутка. А на самом деле, оказывается, это и впрямь можно сделать. Во всяком случае, попытаться. Там за стеной пустота. Очень большая. Я не могу определить границы. Полагаю, здесь, под горами, проходит цепь карстовых пещер. Если так, есть шанс, что мы по ним и впрямь сможем пройти. Вопрос только, куда попадем. Джоанна раздумывала только миг. Идти в неизвестность страшно. Но сидеть здесь еще страшнее. Она вздохнула. Я готова. Хорошо. Признаться самому интересно, что же там. Честно говоря, не ожидал от себя такого авантюризма. Говоря это, Артур продолжал осматривать стену. Потом взял у Джоана вибропилу. Раз. В стене образовался аккуратный проход, в который можно было пройти вместе с лошадью. Ободряюще улыбнувшись спутнице, Артур взял под усцы своего коня. и первым шагнул в неизвестность, не озаботившись даже освещением. «Ну да, он-то в темноте видит», – подумала девушка, и, запалив светлячка, поспешила следом. Несколько часов они шли под горой. Артур оказался прав, здесь и впрямь была цепь пещер, соединённых между собой. Миллионы лет вода, проходя сквозь толщу камня, о т к а л у п ы в а л а и уносила мельчайшие крошки известняка, и со временем образовались огромные пустоты, Пробитый водой ход оказался ровным, идти было легко, только под ногами хлюпало. Правда, иногда попадались места, где проход начинал сужаться, но киборг все той же вибропилой в два счета очищал дорогу. Даже лошади, поначалу испуганно ржавшие, сейчас успокоились и смиренно переставляли ноги. Очевидно, смирились и не стали мешать людям сворачивать себе шеи. Дорогу себе девушка подсвечивала все тем же огненным шариком. Так себе иллюминация, но лучше, чем ничего. Вначале попробовала сделать его побольше и поярче, но это отнимало слишком много сил. Зато успела окинуть взглядом стены пещеры и задохнулась от восхищения. Артур, видя это, улыбнулся. Отложения солей могут давать и впрямь волшебный эффект. Свет преломляется самым немыслимым образом, и картина завораживающая, даже для меня. Серьезное признание. Девушке же хватило сил лишь на то, чтобы кивнуть. Ради того уже, чтобы увидеть такую картину, стоило рисковать и лезть в подземелье. И Артур, похоже, был с ней согласен. в с ё же чувство прекрасного у него имелось. Как бы он не отнекивался. А еще пещеры были обитаемы. Естественно, Джоанна мало что видела, но за летучих мышей готова была поручиться. Раз есть летучие мыши, значит есть и те, кем они питаются. А еще очень может быть, найдутся и те, кто питается ими. Знакомиться ни с теми, ни с другими не хотелось, да и летучие мыши Джоанне не нравились. К тому же лошади их пугались, да и в п е щ е р а где мыши гнездились, все оказалось капитально загажено, а она была девушкой брезгливой. А вот киборгу, похоже, было все равно, на что он наступает, зато в каждом его жесте Джоанна чувствовала громадное внутреннее напряжение. На вопрос, чего он опасается, Артур честно ответил, что не знает. Просто в таких пещерах можно встретить что угодно. Планету, конечно, терраформировали, но в подземельях, скрытых на глубине нескольких сотен метров, могло сохраниться что угодно. О животном мире планеты до терраформирования Артур не знал абсолютно ничего. Но по аналогии с другими кислородными мирами, предполагал, что крупные хищники на ней могли быть. Встреча же с реликтовым чудовищем в планы Артура не входила совершенно. О чем киборг с максимальной честностью и признался. Нет, он, разумеется, крут, плевками вертолеты сбивает. Кстати, не забыть уточнить между делом, что такое вертолет. И никого не боится, в принципе, потому что к и б о р г а вообще не положено бояться. Вот только доказывать всяким безмозглым тварям с большими зубами, что ты здесь самый пробивной, занятие неблагодарное. И вообще, можно найти и лучшие области применения своим силам. Вот так Артур брюзжал потихоньку, а чудовища все не появлялись. То ли благополучно вымерли еще до появления здесь людей, то ли разбежались при одном слухе о появлении здесь страшного и свирепого гомункулуса, то ли их и вовсе не было никогда. Дорога же немного попетляв, стала ощутимо забирать вверх, и на исходе пятого часа впереди забрезжил свет. Они выбрались на поверхность у самой границы ледника. Собственно, тут и брали начало те ручьи. что прогрызли кажущуюся м о н о л и т н у й гору насквозь. Однако ледник начал таять совсем недавно. Увы, когда д ж о а н а поделилась своими сомнениями с Артуром, он лишь улыбнулся и пояснил, что в природе цикличность – н о р м а л ь н о е я в л е н и е И, возможно, климат менялся раз сто еще до появления на этой планете человека. Соответственно, и ледники то появлялись, то исчезали. При колонизации планеты никто всерьез не интересовался этим вопросом. Да и сейчас… Её климатическая история особой практической ценности не представляет. Вывод, который сделала из его слов Джоанна, был однозначен. Не стоит ломать голову над ерундой. А жаль, ей впрямь было интересно. Спуск был не то, чтобы головокружителен. Кубарем вниз они не покатились. Но и лёгким его назвать было сложно. Как лошади не переломали на этих склонах ноги, оставалось только гадать. Впрочем, тут во многом была заслуга Артура, который несколько раз перетаскивал их через опасные участки на собственных плечах. И Джоанну, кстати, тоже. В первый раз она даже чуть обиделась, как-никак её фактически приравняли к кобыле. Однако, чуть подумав, она сообразила, что Артур прав. Для этого ей достаточно было посмотреть на узенькую тропинку по краю расщелины, через которую киборг перебирался, чтобы признать его правоту. Однако, прав он был или не прав, Но к моменту, когда они вышли на более-менее пологий участок, устал даже кажущийся неутомимым Артур. Нет, он, ух уж эта мужская гордость, держался бодрячком и не показывал даже намёка на то, что ему тяжело. Но она-то видела, как у него ввалились щёки, а живот прилип к позвоночнику. Да и сама девушка, если честно, ощущала предательскую дрожь в ногах. К таким прогулкам по горам она не привыкла. Словом, этот спуск тяжело дался всем участникам, включая лошадей. Зато когда они остановились на привал, Артур, зараза, отыгрался. На себя взял только разжигание костра, причем не искал для этого дрова. Как он сказал, в этих местах дохлый номер, а выломал несколько кусков черного блестящего камня, обозвал его антрацитом и поджег. Невероятно, но после долгих усилий камень н впрямь разгорелся, и хотя запах от него шел при этом непривычный, Пламя давал очень жаркое. Последнее было весьма кстати. С гор дул холодный ветер. Несильный, но пробивающий, казалось, до самых костей. Несмотря на плотную одежду. Увы, на этом участие Артура в разбивке лагеря и ограничилось. Приготовление еды он свалил на Джоанну. Полностью. Девушка, правда, и не сопротивлялась. Но все же мог бы и помочь. Однако Артур продемонстрировал невероятную толстокожесть. Просто лег, закрыл глаза. и пролежал так до того момента, когда Джоанна позвала к столу. Но там уж он жрал так, что девушка даже не знала радоваться ей, что ее стряпню оценили, или торопиться работать ложкой, пока все не съел. Правда, Артур оказался достаточно деликатен, и без еды она не осталась. Но все равно котелок гречки с мясом буквально исчез в бездонных желудках усталых путников. Закончив с кашей и прихлебывая горячий чай, Артур умиротворённо вздохнул и небрежно сказал. «Ну что, будем думать, что делать дальше?» «А чего тут думать? Ты наверняка уже всё решил». е х и д н о улыбнулась в ответ д ж у а н н а «Логично мыслишь. Смотри». Артур расстелил на огромном валуне, плоский верх которого они использовали в качестве импровизированного стола, большую, очень подробную карту. Наверняка специально для неё, потому что, как он признался однажды, д е р ж и все это в памяти». Джоанна ему верила. «Сейчас мы находимся здесь. До ближайшего жилья мы сможем добраться только завтра, поэтому здесь же придется и ночевать. Поищем какое-нибудь укрытие. Пещер на склоне должно быть немало. Утром двинемся дальше. И к обеду, если все будет нормально, окажемся вот здесь». Палец Артура ткнул значок на карте. «Ну а дальше, я думаю, будем ждать». «Ждать чего?» «Ничего о кого». Педантично уточнил Артур. «Нашего белобрысого друга, разумеется». И, видя большими буквами написанное на лице д ж у а н н ы непонимание, пояснил. «Он умный и умный, а дурак. Сам себя загнал в ловушку. На этом участке нет других дорог. И, устроив обвал, он фактически оставил себе единственный путь отхода. А мы, пройдя эти горы насквозь, срезали немалый участок пути и обогнали его минимум на сутки». То есть, по моим расчетам, он окажется на том же постоялом дворе, что и мы, завтра к вечеру. Я ожидал слова нарезать его ломтиками и не собираюсь его нарушать. Невыполнение взятых на себя обязательств может оказаться вредно для репутации. Так что вспоминай теперь все, что про него знаешь. Это может пригодиться.